Глава 46. Артём. «Вы уверены?» «Нет, я не в офисе. Не волнуйтесь, если она едет туда, я её перехвачу. Спасибо». Артём отключился и призадумался. Интересную вещь ему сейчас сообщила Кира. Что Олеся направляется к нему, чтобы вернуть подарок, о котором он уже и забыл. Надо признаться. Забыл о квартире, что купил ей когда-то, но не о ней самой. За эти две недели он извелся окончательно и пришел к выводу, что не может существовать на этом свете без своей малявки. Работа стала немила, каждый день приходилось пинками себя отправлять туда. Он потерял аппетит и похудел, кажется. Во всяком случае, брюки на нем теперь смотрелись несколько мешковато. Ему совершенно не хотелось развлекаться, если и заезжал куда-то после работы, то исключительно, чтобы поужинать вне дома. И труднее всего было заставить себя не думать о Олесе хотя бы на минуту. Даже во сне малявка преследовала его. И по странному стечению обстоятельств, именно сегодня он для себя решил, что пора разобраться со всем этим, встретиться и поговорить с ней. А тут, оказывается, и повод подвернулся. Артем развернул машину и отправился в офис. Оставалось надеяться, что приедет он туда раньше Олеси. Заметил ее Артем, когда парковался перед офисным зданием, и уже решительная походка малявки впечатлила и вызвала на губах улыбку. Кажется, разборки ему предстоят серьезные. Но как же он по ней соскучился, до такой степени, что готов был рвануть за ней быстрее ветра, схватить ее и зацеловать до потери сознания. Рвануть-то он рванул и даже схватил за руку, но Целовать пока было рано. «Далеко собралась?» – спросил он, когда она повернула к нему свое возмущенное личико с раскрасневшимися щечками. «Я... вообще-то к тебе!» – фыркнула Олесь и вырвала руку. «Правда? Значит, я вовремя вернулся». Не сдержал он улыбки, такой потешной она сейчас ему казалась, на пике возмущения. Он уже простил ей все. Как и забыл все, что между ними произошло в последнее время». Она рядом, и это самое главное. Теперь ему нужно сделать так, чтобы и она его простила. Не за то, в чем считает его виноватым, а за то, что так долго оставил ее без себя». «Ну, пошли», – тряхнула она головой в сторону входной двери. «Куда?» «Ну, к тебе». «Куда же еще?» «Что нам мешает поговорить в каком-нибудь другом месте? Ты ко мне по работе или как?» — напустил на себя Артем заинтересованный вид. «Или как?» «Ну, можно и не в офисе», — сдалась она. где тогда? Ну, как насчет ресторана, заодно и поужинаем?» «Вот еще», — фыркнула она, но сразу же подозрительно сузила глаза. «А чего это ты меня в ресторан приглашаешь?» «И если ты не заметил, одета я не для ресторана», — вздернула она подбородок. «Тогда я знаю один симпатичный бар» где готовят ирландскую кухню и есть музыкальный автомат. Поехали. А там случайно музыка не орёт, как ненормальная? Поговорить мы там сможем? Уже более миролюбиво, отозвалась Олеся. И это говорило о том, что она готова уступить. Да и кое-что Артём читал по глазам малявки, как бы она ни притворялась, а соскучилась по нему не меньше, чем он по ней. И последняя мысль окрыляла так, что приходилось всячески себя сдерживать». «В это время там еще тихо, сможем поговорить и поесть заодно», – заверил Олесю Артем и с трудом сдержался, чтобы не взять за руку и не отвезти к своей машине. Но проследил, чтобы она не отставала. Бар находился совсем недалеко, и уже через десять минут они входили в прохладное от кондиционера помещение, где их встречала симпатичная официантка в ярко-красной юбке и белой футболке и синим бантом в волосах. Она проводила их за столик и принесла меню. «Предлагаю сначала заказать, а потом уже говорить о серьезном деле», предложил Артем, раскрывая меню. «А откуда ты знаешь, что оно серьезное?» Снова недоверчиво уставилась на него олеся «Что-то подозрительное настало в последнее время, и без него. Сейчас бы поцеловать ее, сразу бы оттаяло, но пока не время». «Догадался по твоему настрою», с честным видом ответил Артем. «Ладно», – кивнула она и открыла папку с меню тоже. «И что тут вкусное?» – недовольно проворчала. «Советую заказать тефтели по-ирландски в сливочном соусе и печеный картофель на гарнир. Это нереально вкусно. А еще тут шикарные драники делают. Тогда с меня и драников будет достаточно, а тефтели свои ешь сам». Тут Артем едва не рассмеялся. Так по-детски вредно Олеся выглядела. Честное слово, как будто поссорилась с подружкой в песочнице из-за того, кто первый будет лепить кулич. Вернулась официантка, и они сделали заказ. «Теперь мы можем говорить», — посмотрела на него Олеся. Меньше всего Артему хотелось говорить не о том, о чем она хотела, но выбора не было. «Теперь можем», — вздохнул он, чем снова заслужил ее подозрительный взгляд. «Что это?» — положила она перед ним бумаги, которую он сразу узнал. ты не знаешь Уже знаю и жду от тебя объяснений. И только, прищурился Артем. В каком смысле? Да в прямом. Что тебе дадут мои объяснения, если ты собираешься отказаться от моего подарка? Тебе же лучше вернуться в чуланчик под лестницей, чем жить в квартире, которую подарил тебе я. Он ждал, что Олеся начнет доказывать ему что-то, подкрепляя свою речь активной жестикуляцией. Но она повела себя довольно странно примолкла и бросала на него смущенные взгляды. тут еще и официантка подоспела с полным подносом еды, и продолжить разговор они смогли только после того, как она удалилась. «Это очень дорогой подарок», тихо проговорила она. «И я тебе не Гарри Поттер», дрогнули ее губы в улыбке. «Что касается денег, считай это частью моей благотворительной программы. В конце концов, не только ваши подопечные нуждаются в помощи, «Но и сотрудники, особенно такие, как ты». «Это какие же?» – с интересом посмотрела на него Олеся. «Трудолюбивые до фанатизма». «Ничего подобного», – тут же отозвалась она. «Я никакой не фанатик, а просто люблю свою работу». «Упертые, как ослицы», – пропустил артём ее слова мимо ушей. Тут Олеся принялась возмущенно раздувать ноздри, явно подбирая меткие слова, но сделать этого артём ей не дал не верящие в порядочность людей, которые их любят. Возмущение в глазах разбавилось удивлением, но ноздри пока еще раздувались. Безумно привлекательные. Артем уже еле усиживал на месте, видя, как стремительно теплит взгляд Олеси и увлажняются ее глаза. Но даже рукам своим он пока еще не давал волю хоть и знал, что надолго его не хватит. Жила Она молчала и казалась ему сейчас удивительно красивой. В ней словно разгорался свет, который создавал налет нереальности, сказочности. И на этот раз Артем точно знал, что свет этот зажег в ней он. «А еще какие?» – скорее догадался, чем услышал он. «Еще горячо любимые!» – сглотнул он, все еще продолжая заставлять себя не шелохнуться, лишь глазами пожирая ее. «Ослицы тоже умеют любить» с невозможной сексуальной хрипотцой в голосе проговорила Олеся. Искучать. «Ты это о чем?» – прикинулся Артем, хоть внутри него уже и распевал хор радости и счастья. «Это я о себе и о тебе, и, кажется, я погорячилась тогда», – смущенно отвела она глаза. «Вот этого Артём совершенно не хотел». Не смотреть в ее самые красивые в мире глаза сейчас он просто не мог. Сквозь них он читал ее душу. лесь позвал он. Она повернулась и сразу же снова стало хорошо. «Ты по мне скучала?» «Очень», – призналась она. «А ты?» – тут же спросила. «Какой же она еще ребенок?» Улыбнулся Артем. «Я по тебе не скучала. Грезил тобой все эти дни». — поспешно добавил, заметив, как вытягивается ее личико. — Лесь, ты меня любишь? — А ты? — тут же поинтересовалась она. — Так я уже уже сказал. — Нет. Ты сказала что кто-то любит каких-то ослиц, которые живут в чуланчике под лестницей и никому не верят. Так себе признание в любви, если честно. И тут Артем не выдержал, он даже... Не рассмеялся, а загоготал на все кафе. И плевать ему было, что все на них смотрят. Рассмеялась и Олеся, как делала всегда в такие моменты. «Я не только люблю тебя, но и жить без тебя не могу. С этого момента ни секунды не вынесу без тебя. Так что теперь ты точно знаешь, как отделаться от меня навсегда». «Уйти?» – хихикнула она. «Только попробуй!» – вмиг оказался он рядом с ней, заключая ее в тесное объятие. «Только попробуй, я найду возможность привязать тебя к себе. А пока примерь вот это». Достал он из кармана бархатную коробочку, которую так и продолжал все время носить с собой. «Это то, что я думаю?» – нахмурилась Олеся. «Ну, наверное, ты делаешь мне предложение?» Заглянула она ему в глаза, беря коробочку аккуратно двумя пальчиками. «Ну да». Олеся открыла коробочку и какое-то время рассматривала кольцо. И я снова должна буду вернуться в твой дом?» – «Однозначно», – растянулись в улыбке губы Артема. – «И если ты сейчас же не приступишь к своим драникам, то я уволоку тебя в свою берлогу голодной. Но сначала скажи, что согласна и что любишь меня», – спохватился он. – «Однозначно», – обвила она руками его шею, зарываясь лицом ему в ключицу. – «Мальвина любит Артемона» снова хихикнула и я не ослица, понял снова посмотрел на него так и я не подле поймал он ее губы своими как можно дольше не выпускал из плена знаю счастливо отозвалась олеся а теперь проваливай на свое место и дай мне пообедать спокойно